Глава 26. Пока шахтные пересыпали патроны из скрытых цинков в сидельные сумки и притарачивали сумки к сёдлам, зеленокожие освободили бы коней, полученных в довесок к пленникам, отключив со сюнка, взвалили сибиряков, опутанных мшистыми путами, на спины животных и примотали добычу крепкими верёвками, плетёнными из того же мха, только сухого. Все были слишком заняты, И, наверное, поэтому прозевали нападение. Темная тень обрушилась сверху. За ней еще одна. И еще. Открытая поляна с водопоем, расположенная посреди густого котлового леса, приглянулась в качестве охотничьих угодий не только плотоятному мху. Не очень большая, но очень опасная стая крупных черных птиц вынырнула из-за лесных крон неожиданно и бесшумно. И только когда враны уже ринулись в атаку, воздух наполнился хлопаньем крыльев и противным, похожим на старчести кашель «Каух! Каух!». Шахтные грузили бы кони в самом центре открытого пространства, так что именно они попали под первый удар пернатой смерти. Враны сбили с ног людей и скотину прежде, чем кто-то успел что-либо предпринять. Уклониться от воздушной атаки сумел только дальноход. Вар, атаковавший добытчика, лишь сорвала с него трофейный автомат, сбила шлем и выдрала из рёздный клок кольчужной рубашки с дополнительной пластиковой защитой. Просев с снаряжением и оружием, дальноход откатился к ближайшим камням и деревьям и забился между буйными пологоми. Зеленокожие, изначально державшиеся поближе к кромке леса, тоже вовремя отступили сами. И увлекли под прикрытие деревьев и плотоядного мха бы кони с пленниками. Никто из дикарей даже не пытался сражаться с птицами. Да и чем сражаться-то? Дубинками и копьями. Какой-то небольшой вран, судя по всему ещё молодой и неопытный, заметался вдоль древесно-мховой границы, пытаясь достать укрывшуюся добычу, но в итоге стал добычей сам. Ширококрылые птицы, передвигавшиеся по земле неуклюжими прыжками, Запуталась в мху в каких-то паре метров от дальнохода. Вран забился в затягивающихся путах. Однако и дальноходу тоже не повезло. Виктор так и не понял, то ли он испугавшись бьющейся рядом твари, сам шарахнулся в сторону и совершил роковой шаг, то ли мох, качнувшись от рывка сильной птицы, случайно дотянулся и до человека тоже. Так или иначе, но дальнохода сначала слегка зацепило. а секунду-другую спустя уже основательно накрыло толстым колышущимся одеялом, поблескивающим от выступившего едкого сока. Враны больше не предпринимали попыток выковырнуть пищу из опасного леса. Птицы галдели и дрались друг с другом за добычу, которая досталась им на поляне. Легкие доспехи шахтных и защитные попоны быконей летели во все стороны окровавленными ошметками – Мощные клювы терзали человеческую плоть и тянули потроха из споротых животов скотины. В лужах крови блестели россыпи патронов из разорванных сидельных сумм. Много патронов, целое состояние, которое теперь никому было прибрать к рукам. Люди на поляне уже не кричали, быки не хрипели. Над лесом звучало только многоголосое гортанное: "Каух, каух, каух!" До отчаянной вопли дальнохода, который, кажется, только сейчас осознал, в какую скверную ситуацию угодил. Освобождать добытчика никто не спешил. Зеленокожим это было не очень надо. Да и подойти к дальноходу они бы все равно не смогли. Для этого нужно было либо пересечь поляну с вранами, либо пробираться сквозь сплошную завесу из мха сосунка, не менее опасного, чем пирующие птицы. зеленокожие предпочли отступить. Уже в паре десятков метров от лесной поляны соснок стал редеть, а через полторы сотни метров исчез совсем. Теперь над головой нависало лишь одеяло обычных кроновых мхов. Каух, каух, каух! Мисло сзади. Сквозь вранскую брань ещё можно было расслышать крики дальнахода. Сначала проклятие добытчика Мещались с призывами о помощи, потом предатель орал от боли. Наверное, плытаятный мох уже начинал умерщвлять свою жертву. И что-то подсказывало Виктору: смерть в его объятиях будет медленной и мучительной. Что ж, добытчик получил по заслокам. Впрочем, и насчёт своей участи, и участи своих товарищей Виктор не обощался. Когда тебя ведут на убой, В этом тоже хорошего мало. Их вели долго куда-то по тёмному влажному лесу с крышей из разросшихся в несколько слоёв мхов, по неприметным тропкам, петляющим между свалами гигантских камен деревьев в 3-4 обхвата и теряющимся в бледно-зелёном от недостатка солнечного света, но всё же очень густом подлестье. Дикари чьи длинные и сильные ноги были прекрасно приспособлены для скорой ходьбы по котловым лесам, двигались гораздо быстрее, чем мог бы идти нормальный человек. Да что там человек? Быкони! И то едва поспевали за зеленокожими. Однако и об осторожности мутанты не забывали. Дикари шли, пустив вперед и по флангам дозорных, избегая открытых мест, где могли бы атаковать враны, и внимательно осматривая кроновые мхи, в которых водились древесные ящеры и, бог весть, какая еще хищная пакость. Моховые путы высыхали, но не ослабевали. Наоборот, после потери влаги они, казалось, затягиваются сильнее. Виктор чувствовал себя так, будто его закатали в клубок из прочного жесткого волоса. Причем клубок этот был намертво примотан к седлу быконя. «А когда ты увязан тюком...» что либо предпринимать для своего освобождения нет никакой возможности они ничего и не предпринимали только Костоправ негромко но почти без перерыва материл зеленокожих заворачивая порой настолько хитроумные словесные конструкции что их осмысление заставляло Виктора не натолк отвлечься от невесёлых мыслей о скором конце впрочем дикари не понимали заширённого мата и не способны были по достоинству оценить творческих усилий материрщиника. Бранкоста право их не задевало и не беспокоило, но лишь до поры до времени. Из зарослей впереди вынырнул дозорный. Мутан что-то негромко сказал, проведя ладонью над землёй. Зеленокожие насторожились. Виктор тоже напрягся. Может быть, это шанс на спасение? Но и какого рожна встали? Никак не унимался Костоправ. «Что, очкуете, уроды зеленорожие?» Дикари заволновались. Видимо, теперь с шумом, который производил лекарь, они мириться не желали. «Вижу, что очкуете, мрази! Вашу ма... тюк! Ать!» Замолчать Костоправа заставили просто, без уговоров и угроз. Очередное словоизлияние оборвал короткий и не сильный вроде бы удар дубинкой по затылку. Лекарь обмяк и обвис. наступила тишина. Дикари не издавали ни звука. Укрывшись за деревьями и в зарослях подлеска, они молча ждали. Чего? Кого? Кто мог так напугать зеленокожих? Тихо ведь вроде в лесу, спокойно. Чу? А вот сейчас уже не так тихо. Виктор услышал шелест, хруст и лёгкий скрежет. Потом увидел что-то большое, длинное, двиглось среди камен деревьев, царапая по пути толстые прочные стволы и сминая податливый подлесок. Что именно толком и не понять. То ли друг за другом шла вереница каких-то шипастых ежепереростков, словно бы нанизанных на одну нить, то ли сквозь чещёбу ползло чьё-то гибкое тело, разбитое на отдельные сегменты и усеянное колючками. Виктор покосился влево, поймал взгляд ока, решительный и отчаянный. Они со стрельцом поняли друг друга без слов. Если шум, который производил костоправ, мог привлечь неведомую тварь, и если эта тварь или твари представляли опасность для зеленокожих, то, в общем, хуже ведь уже не будет. Тут ведь всё просто: или покорным баранам умирать на жертвеннике мутантов, или кто знает, может им ещё и повезёт, может лесная зверюга сожрёт зеленокожих. а людей, замотанных в плотный и жесткий маховой панцирь, не тронет. Надежда, конечно, слабенькая, но это хоть какая-то надежда. Ака кивнул. Виктор кивнул тоже. «Эй!» — они крикнули в голос почти одновременно. В воздухе мелькнули две дубинки. Первым ударом дикари вырубили стрельца, а в следующее мгновение в голове Виктора взорвался искрящийся шар, и искры потонули во всеобъемлющей тьме. Возвращение к реальности оказалось болезненным. Мыло ушибленной теме, а какие-нибудь изменения, судя по тому, что они по-прежнему были с ног до головы обмотаны высохшим мхом сосунком и покачивались на быконях под надзором зеленокожих мутантов, существенных изменений не произошло. Правда, количество конвоиров заметно сократилось. Видимо, дикари потеряли нескольких своих соплеменников. А вот по отношению к богам спасли Правда, рты у подношения теперь были заткнуты плотными травянистыми кляпами, от которых слюна становилась горькой и жгучей. В таких не очень-то покричишь. Даже пришедший в себя костоправ молчал и только злобно зыркал вокруг. Хорошо хоть полтаятного мха в глотку не насавали. О том, какое расстояние они уже преодолели и где находятся, Виктор не имел ни малейшего представления. Лес закончился, и сейчас поредевший отряд двигался через равнину, поросшую стелящимся по земле кустарником. Виктор заметил, что дикари сами стараются не наступать на змеящиеся ветки и следят, чтобы бы кони тоже не влезли в заросли ползучих кустов. Растение явно было не из дружелюбных. Быстро сгущались сумерки. Наверное, именно по этой причине зеленокожие и рискнули выбраться из леса. В вечернее и ночное время не летают в раны. Зато выходит на охоту другий твари. Дикари куда-то спешили. Скорее стало ясно куда. На фоне темнеющего неба показался новый лес. На этот раз хвойный и тоже мутировавший. Сосны с корявыми стволами растопырили почти длинных игл, соприкосновений с которыми дикари тоже всячески избегали. На краю сосняка угадывались старые развалины. Когда-то здесь располагался то ли небольшой городок, то ли посёлок городского типа. Вот туда и направились зеленокожие. Дикари избрали для ночлега просторный подвал, больше похожий на заваленный блиндаж. Двое разведчиков тщательно осмотрели убежище и, не обнаружив в нём ничего опасного, позвали остальных. Устив вход, в который едва едва протиснулись бы кони, закрыли массивной плитой, подпёрли изнутри обломком железобетонной сваи и присыпали мусором. В дальнем углу бетонные перекрытия потрескались и искрашились. Через небольшие отверстия проломы, забранные словно решёткой ржавой арматурой, в подвал попадал свежий воздух, но не мог проникнуть крупный хищник. Как показалось Виктору, место было проверенным и уже неоднократно использовалось зеленокожими в качестве временного схрона и перевалочной базы. Впрочем, он мог ошибаться. Дикари, общаясь друг с другом, не разговаривали. и костра не разжигали, хотя огонь все же добыли. Причем обошлось без кремня и кресала. Потерев деревянную палочку в деревянной же колодке с обложенной сухим мхом выемкой, зеленокожей запалили длинный фитиль, тонкую, туго сплетенную и обмазанную чем-то жирным и липким веревочку. Фитилек горел медленно и слабо, сильно вонял и почти не давал света. Виктор даже усомнился. А ради ли освещения вообще он здесь тлеет? Может быть, главное предназначение декарского светильника заключается в том, чтобы отбить зловонным дымом запах, который мог бы привлечь хищников. Или это уже начало ритуала жертвоприношения. Пленников не стали избавлять от моховых пут, но вынули кляпы, дали отхлебнуться горькой слюной, позволили сделать несколько глотков грязной, неприятно пахнущей воды из кожаного мешочка фляги и сунули в рот по куску сухого и отвратительного на вкус вяленого мяса. Стараясь не думать о том, чье это мясо, Виктор принялся разжевывать жесткие волокна. Пока он жевл, ему нужны силы. Мысль о победе не давала покоя. Рядом угрюмо грыззе свою пайку ока и костоправ. Значит, они тоже еще не утратили надежду. Когда мясо было съедено, послышался шепот костоправа. Слышите, мужики, если эти уроды уснут первыми, Договорить лекарю не дали. К пленникам подскочил дикарь. Со злобным шипением мутант продемонстрировал дубинку в одной руке и осточертевший травяной кляп в другой. Понятно. Лучше пока помолчать. Виктор и Ака не проронили ни слова. Костоправ тоже предпочел не нарываться. А котловая ночь жила своей жизнью. Где-то неподалеку раздавались чьи-то вскрики «Уханье и вой!». Кто-то попытался скрестись в бетонную плиту, загораживавшую вход, но не добился результата. Потом другая тварь, покрупнее, несколько раз стукнула в плиту и навалилась на неё всем своим немалым весом, даже чуть сдвинула по граду, но тоже не смогла пробраться в подвал и, разочарованно рыкнув, удалилась в неизвестном направлении. Пару раз чьи-то то ли щупальца, то ли лапы протискивались сквозь трещины и дырки в перекрытиях. Слепые шарили по потолку, однако оказывались слишком короткими, чтобы дотянуться до добычи. Казалось, уснуть в такой обстановке невозможно, но Виктор всё же заставил себя сделать это. Силы. Им нужны силы, очень нужны. На утро снова кусок сухого мяса, несколько глотков мутной воды, горький травянистый кляп в рот и марш бросок в неудобном положении поперёк быконского седла. Частые остановки по знаку дозорных, пара-тройка неведомых котловых тварей, увиденных лишь мельком и прошедших стороной, один раз наткнулись на следы какого-то монстра. Возможно, того самого ползучего шипастого гиганта, с которым уже сталкивалась их группа. Земля выглядела так, словно по ней протянули огромную борну, пропахав извилистую полосу. Под лесок раздавлен, кора с деревьев содрана. Даже на стволах камень деревьев Витнелись глубокие царапины. В воздухе ощущался едкий уксусный запах. Некоторое время зеленокожие двигались по этому следу. Потом, сгущающиеся сумерки, ночёвка на этот раз в одиноком полуразрушенном двухэтажном здании непонятного предназначения, возвышающемся над почти сравнявшимися с землёй развалинами. И опять дорога. День-ночь, день-ночь. День, ночь. Леса с мутировавшими деревьями, поля и луга с незнакомыми травами и кустарниками, которые не произрастают за пределами котлов. Всё смешалось, как в безумном калейдоскопе. Полисист там чещёбом, укрытым кроновыми мхамми, дикари шли днём, когда была высокая вероятность нападения врагов. На открытое пространство выбирались под вечер, когда уже можно было не опасаться атак с воздуха. Порой приходилось переправляться через реки по ненадежным мосткам из сценах древесных стволов, покрытых слежавшимся слоем сухого старого мха. После каждой переправы зеленокожи успешно уходили от воды, чтобы сразу оторваться от лезущей на берег живности. Саму живность, правда, Виктор так ни разу и не увидел, зато отчетливо слышал в прибрежных зарослях шуршание влажной шлепти и чавканье. Благодаря осторожности, хорошей разведке, знанию местности и повадок котловых обитателей, дикарям пока удавалось избегать столкновений с опасными хищниками и при этом почти не избавлять темпа. Виктор не переставал удивляться. За сутки зеленокожие преодолевали расстояние раза в три-четыре больше того, которое мог бы пройти пешком обычный человек. Если бы не бы кони, на которых везли пленников, Сибиряки давно бы спеклись при такой скорости передвижения. Впрочем, под конец дневного перехода даже бы кони покрывались пеной. Виктор уже начал привыкать к своему маховому кокону, как ко второй коже. Высохшая оплетка сосунка по-прежнему не давала пошевелиться, но, будучи равномерно распределенной почти по всему телу, не нарушала кровообращение. Идеальная окова растительного происхождения, в общем. Вот только от постоянной трясти на быконе иногда становилось реально плохо. Казалось, этому безумному гону не будет конца. Но все рано или поздно заканчивается.